Глава первая. Диагноз. К тому времени, когда меня направили в отделение абдоминальной хирургии в клинике университета Дьюка, я похудела уже почти на 14 килограмм. Через каждые два часа меня скручивало от острой боли в желудке. За последние несколько месяцев боль настигала меня с такой частотой, что у меня даже сложился маленький ритуал. Дотянуться правой рукой до ближайшей стены, зажать желудок левой – закрыть глаза и застыть в молчании. Когда боль унималась, я дотягивалась до сумки, залпом отпевала из гигантской бутылки противокислотного средства, выпрямляла спину и продолжала заниматься своими делами. Наверняка со стороны это выглядело жутковато, но это было лучшее, на что я была способна, притворяясь на протяжении уже долгого времени. Но сейчас я устала притворяться. Я с опаской взглянула на доктора, когда он зашел в маленькую смотровую, где мы с моим мужем Тобаном ожидали приема. Он тяжело опустился на стул, вздыхая так, как будто уже был чем-то раздражен. Затем он сказал. «В общем, я посмотрел ваши последние анализы, и они не дают исчерпывающего представления». «Я не понимаю», — запротестовала я. «Я думала, что последние анализы показали, что, возможно, все дело в моем желчном пузыре». «До конца это еще не ясно», — отрезал он. «То есть вы не готовы меня оперировать?» «Послушайте, нет никаких гарантий, что мы на верном пути даже в случае операции. Я могу вынуть ваш желчный пузырь, а вы будете страдать от боли так же, как и сейчас. Добавьте к этому болезненность операции и прочие сопряженные с ней сложности». Я сделала глубокий вдох. «Я не знаю, что мне сделать». чтобы вы или другие врачи обратили на меня внимание. Я прошла всех ваших специалистов, но уже три месяца я лезу на стенку от боли, и больше я так не могу. Послушайте, начал он так, как будто готовился повторить все сказанное по второму кругу. Диагноз очень невнятный, и мы дошли до его самой мутной части. Опять же, я могу удалить вам желчный пузырь, но я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Я хочу, чтобы вы сказали... что не будете исключать возможность операции на желчном пузыре и не отправите меня обратно домой. Никто не пытается мне помочь, а я больше так просто не могу. Мое отчаяние прорывалось наружу. «Мне очень жаль», — сказал врач. Мы сидели, уставившись друг на друга. «Я остаюсь», — сказала я громко. «Я останусь здесь до тех пор, пока вы не отправите меня еще на одно обследование». «Ладно». «Пусть будет так», — сказал он, недовольно закатив глаза. Он выписал мне направление на компьютерную томографию, и я почувствовала легкое успокоение. Они там найдут что-то неопасное, и дело на этом закончится. Сейчас главное — подготовиться к операции. Ничего серьезного. Я у себя в офисе, шагаю по беговой дорожке, просматриваю свои свежие научные публикации когда раздается звонок телефона. «Добрый день, Кейт слушает». Звонит Джен, сотрудница клиники. У нее заготовлена небольшая речь, но мой мозг то фокусируется на ее словах, то перестает улавливать их смысл. Я слышу, что она говорит, но не понимаю. Проблема не в желчном пузыре, это я улавливаю. И теперь она повсюду. «Что теперь повсюду?» — переспрашиваю я. «Раковая опухоль». Я слушаю шум клиники и голоса на том конце провода. «Миссис Боулер?» Я рассеянно подношу телефон обратно к уху. «Да, слушаю. Нам нужно, чтобы вы незамедлительно приехали в клинику. Да-да, конечно. Мне нужно позвонить Тобану. Мэм?» «Да, разумеется, я все поняла, я сейчас же приеду. Я отправлю кого-нибудь, чтобы встретить вас внизу. Мэм?» «Да-да», — говорю еле слышно. «У меня есть сын». Просто все дело в том, что у меня есть сын». «Да», — отвечает Джен, — «я очень сочувствую». Она делает паузу. Я представляю, как она стоит возле телефона, пролистывая истории болезни. Скорее всего, у нее на очереди звонки другим пациентам. Но нам нужно, чтобы вы поскорее приехали к нам. «Бог хороший. Он справедлив?» Этот вопрос мне однажды задал один нескладный массивный норвежец в очереди в университетской столовой. Полагаю, что да, ответила я ему тогда. Но сейчас 7 утра, я ужасно хочу есть. А сейчас я задумалась, есть ли Богу вообще дело до нас? Одна из моих любимых историй, рассказанных проповедниками идеологии процветания, принадлежит одной необычной паре телеевангелистов Глории Коупленд и ее мужу Кеннету. Глория, даже когда ей было за 70, выглядела как звезда рынка недвижимости, а ее муж, истинный техасец, неизменно производил впечатление человека, который зашел к вам после неспешного дня отдыха на ранчо. ни одно десятилетие они заполняли вечерние часы телеэфира своими речами, а книжные полки магазинов христианской литературы – книгами, обучавшими искусству изобильной жизни. Они ожидали, что Бог будет не просто справедлив, а что Божья милость прольется на них обильным дождем. Поэтому, по словам Глории, когда угроза торнадо нависла над их домом, они ночью вышли на веранду, чтобы встретить стихию лицом к лицу. Они долго молились вслух, прося Бога защитить их дом, и на всякий случай дома соседей тоже. И тогда рассказывают супруги. Буря отступила и прошла другим маршрутом. Эта картинка так и стоит у меня перед глазами. Двое из богатейших христиан планеты размахивают кулаками, угрожая небесам и протестуя против справедливого Бога. В конце концов, какой отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Запрос на справедливость — одна из главных составляющих американской мечты, где в концепции успеха входит еще упорный труд, решимость и, может быть, небольшие стартовые вложения. Где бы я ни жила в Северной Америке, мне везде пытались продать историю о бесконечном горизонте возможностей и совокупности личных качеств, необходимых для движения к цели. Историю о причитающихся правах и полномочиях. Тщательно выверенные расчеты о положенных благах, которые подсчитаны с такой же скрупулезностью, с какой мы с сестрой вели учет сладостей, полученных на Хэллоуин. В этом мире я заслуживаю то, что получаю. Я зарабатываю себе на жизнь и берегу свои накопления. В мире справедливости ничего из того, что попало к нам в руки, не может от нас уйти. Я вышла замуж в 20, когда была фантастически глупа. Правда, у меня хватило ума выбрать мужья Тобана, потому что однозначно в конечном итоге это решение стало одним из самых здравых в моей жизни». Но, возможно, я все-таки была довольно глупа, потому что я все же не осознавала, что Тобан принадлежит к такому роду прекрасных объектов инвестирования, которые растут в цене, но для вас они как бы слишком хороши. Его можно сравнить с недвижимостью у моря, в то время как меня бы устроила и квартира в пригороде. 20 лет назад, однако, я главным образом думала о том, как он хорош собой, как здорово он объясняет все тонкости катания на скейте и никогда не теряет самообладание. А теперь он врывается в мой офис, порывисто обнимает меня, и я обрушиваю на него лавину слов. «Я всегда тебя любила, всегда, всегда, пожалуйста, позаботься о нашем сыне!» «Я обещаю тебе, обещаю!» — говорит он сквозь слезы, и я знаю, что это правда. Но правда нам уже вряд ли поможет. Я звоню родителям по дороге в больницу, для этого мне приходится сделать остановку. Тобан на улице берет меня под руку, чтобы я не упала. Нас обоих здесь нет, мы где-то далеко-далеко, балансируем между настоящим и прошлым. Я говорю родителям, чтобы они присели, и сообщаю им о том, что я получила известие о раке, и что мои перспективы нерадужные. «Ты должна отдать нам Зака! Тебе надо переписать завещание!» — в запале бросает мама, у нее дрожит голос. По случайному совпадению, я до этого как раз занималась составлением договора страхования жизни, которого я теперь лишусь, так как страховая компания узнает, что у меня рак, и отклонит мой иск. Но сейчас моя мама сбита с толку. Ее дочь внезапно умирает, а значит, рушится и весь мир. В отчаянии она пытается спасти то, что остается после меня, мой сын. «Тобан будет жить, мама! Зак может остаться с ним!» Говорю я мягко. «Да, да, конечно, прости меня. Милая, извини меня, пожалуйста», — говорит мама, и я слышу ее решительное желание быть мне опорой, но она плачет. Они сейчас в Торонто в гостях у сестры Эми, но уже скоро мы встретимся. Я увижу отца в больнице за минуту до начала операции. Он широкой походкой зайдет ко мне в палату. Он возьмет меня за руку одной рукой, а другой погладит по голове. Мой отец — неуязвимый великан, который ни разу не расплачется из-за моего диагноза, много чести позволить болезни испортить жизнь его дочери и загубить ее будущее. Я звоню сестрам, и они покорно садятся, чтобы выслушать новости. От избытка нахлынувших чувств мы путаемся в словах. Потом я набираю номер подруги. Кэтрин сидит на трибуне и смотрит игру команды Вандербильд. Через мгновение она запрыгнет в машину и, сначала покричав в лобовое стекло, преодолеет целый штат, чтобы оказаться рядом со мной в больнице. Когда я проснусь после операции, она будет рядом со мной, но мой затуманенный мозг не вспомнит, что я и не просила ее приезжать. Она просто знала, что нужна мне. Кэтрин будет спать на больничном стуле рядом со мной, притворившись, что ей удобно. и по-деловому решит все вопросы с медсестрой, которая все время отказывается приносить мне ледяную крошку. Но пока я все еще сижу перед операцией в палате больницы университета Дюка, уставившись на руки, лежащие на коленях. Рядом со мной на кровати аккуратно сложенный больничный халат синего цвета, а звуки больничной аппаратуры напоминают трескотню сверчков, заполонивших всю комнату. Впервые после того, как мне поставили диагноз несколько часов назад, я осталась одна, и события продолжают разворачиваться с неумолимой скоростью. Тобан помчался домой, чтобы рассказать нашей няне обо всем, что происходит. «Вся моя семья еще в пути, и мне ничего не остается, как сидеть, уставившись на свое любимое белое платье с оборками и цветами. Я люблю это платье. Я не могу его снять. Я в нем хожу преподавать». Приезжают мои друзья Джонатан и Бет. Джонатан врывается в палату и стискивает меня в крепких объятиях. Оба плюхаются на больничную койку, глядя на меня с состраданием и ужасом. «Я попрошу вас сжечь вот это!» Наконец, говорю я, раздраженно указывая на платье. «Я больше не могу на него смотреть! Та жизнь окончена!» Я пытаюсь балансировать между истерикой и юмором. «Меня можно назвать самой счастливой девушкой на планете!» Я пытаюсь натужно изображать оптимизм, но вспоминаю Азаки. Слова превращаются в горькие всхлипывания, рыдания скручивают меня пополам. Я крепко зажмуриваю заплаканные глаза и пытаюсь отрезать себя от мира. «Я просто не знаю», — продолжаю я. «Я просто не знаю, что мне делать». «Умереть?» — тихо произносит Бет. «Я не знаю, был ли это вопрос или констатация факта», но я перестаю плакать. Ее слова — отвесная скала, и я, стоя на вершине, смотрю вниз. Джонатан пытается приободрить меня, заполнить пустоту и воссоздать мир, каким он был раньше, но я не могу думать ни о чем, кроме как о том единственном слове, которое произнесла Бет. Умереть. Это невозможно. Это невозможная мысль. Я думала, что моя жизнь только началась, но теперь я должна созерцать ее внезапное завершение. Я должна вообразить умирание моего бурлящего рассудка, замедление дыхания, затонувшее судно мое тело, в котором сейчас бьется мое сердце. Но еще хуже, что мне надо представить финал того, что я создала. Семьи. У меня было два прекрасных момента в жизни. Первый — это день нашей свадьбы — Мы с Тобаном выбегаем из церкви, распахивая двери, и, затаив дыхание, замираем на пороге. Только он и я, муж и жена, которые уставились друг на друга как полные идиоты. А второй момент был в тот день, когда мне впервые дали Зака на руки, и мы посмотрели друг на друга взглядом заговорщиков, скрепленным взаимным обожанием. Вот об этом было невозможно думать. Вот то, без чего мне не жить! Я не могу представить себе мир, где я буду не с ними. Мир, где меня не будет. Джонатан и Бетт читают надо мной длинную молитву, потом кладут руки мне на голову, благословляют и целуют мои мокрые щеки перед тем, как уйти. Я прошу бэт задержаться на минуту. Я снимаю платье, и бэт помогает мне надеть халат. Я неуклюже завязываю его на спине, пока она со мной. Я отдаю ей платье. Она знает, что надо сделать.